не выгорела. Минахим Мендель из Егупца, жене своей Шейны Шендель в Касриловке. Супруги моей дорогой, благочестивой и премудрой Шейны Шендель да здравствует она со своими домочадцами. Во-первых, извещаю тебя, что я да прославится имя Господне жив и здоров. Дай Господь и всегда нам обмениваться лишь добрыми, благими и утешительными вестями. Аминь. Во-вторых, ну иди, знай, что не выгорит, не поможет и что не вывезет, хоть разорвись. Как только я получил от тебя деньги, в ту же минуту я расплатился, уплатил все, что следовало с меня гостинице, собрался, упаковал вещи и пустился в путь. Что тебе больше? Я уже уселся в вагон, а билет у меня был взят до Фастова, с тем, чтобы оттуда ехать прямо домой, в Косриловку, значит. Но у нас же всемогущий Бог. Так послушай, что он иногда выкидывает с нами. Я, если помнишь, писал тебе, что в нашей гостинице проживал сват по имени Лейба-Лебельский, который то и дело хвастался, что у него всегда целый запас женихов и невест по всему свету, и что он золото лопатами загребает. Приходит он раз и рассказывает, что получил строчную депешу и должен уехать на несколько дней, устроить какое-то богатое сватовство. Оставил он хозяйке на хранение все свои бебихи, сказав, что на обратном пути заедет за ними и одновременно расплатится и за постой, и за прочее. Но, как говорится, только его и видели. Перед моим отъездом хозяйка и говорит. Ведь вы направляетесь по тому же направлению, куда уехал этот сват. Так вот, захватите, будьте добры, вещи этого шалопая. Встретитесь с ним, отдадите. Зачем, спрашиваю, я возьму чужие вещи? Не беспокойтесь, говорит, там в вещах этих ничего ценного. Это одни лишь бумажки какие-то. И вот уже в вагоне я полюбопытствовал рассмотреть бумаги эти. Оказалось, целый клад. Письма от иногородних сватов описи приданного разных лиц и вообще бумаги. Среди этих бумаг я невольно обратил внимание на составленный в порядке еврейского алфавита реестр. Передаю его дословно. Овруч. Хава. Дочь Ребе Левитан Знатное происхождение. Его жена Гетель. Также хорошего рода. Высокий рост. Красавица. 4000 желает окончившего балта файтель сын иосифа Гетельмахера. образование домашнее ционст кончил бухгалтерию призыву на военную службу не подлежит молится ежедневно ищет денежную глухов ефим валясный аптекарь скобленная морда Но любит евреев. Ростовщик желает брюнетку. Дубна. Лея, дочь Рэбемейра Коржика. Хорошая фамилия. Низкий рост, рыжие волосы, Говорит по-французски. На деньги не скупы. Гайсин. Брош. Шурин и Цикосина. Правая рука на сахарном заводе Ребе Залмана Родомысльского. Ищет невесту для сына. Единственный. Красивый. Глазенки чисто байстрючьи. Винница. Хаим Парень одинокий. Вторая скрипка на бирже. Собственный фаэтончик. Загребает кучами. Стоит десять тысяч. Житомир. Шлема Залман Таратайка. Две девицы. Прима красавицы. Младшая с легкой рябинкой. Пианино. Немецкий-французский. Желает образованного. Можно и без диплома. Хмельник. Бася лекель. Вдова. Ростовщица. Удивительная умница. Ищет ученого-еврея. Можно без денег. Тальная. Рэп Аврам Файнчик. Сын Равина. Вдовец. Благочестивый и сведущий в Писании еврей. Ищет вдову пределе. Ямполь. Мойши Нисель Кимбок. Свежеиспеченный богач. Жена его Бейлилея. Пламенно жаждут просватать. Сколько та сторона не даст, дадут вдвое. Вознаграждение сватам сейчас после обручения. Особая награда свату от матери. Касриловка. Рэп Нисенкорах. Богат, как библейский корах. Свинья изрядная. Сын Иосиф Ицхок. Вольнодумец. Очень начитанный. Тургенев, Дарвин. Тихоня. Желает сиротку. Красавицу из красавиц. Не сдохнет, если даст на расходы. Липовец. Сын Лейбуша Капота. Длинно Ханжа. Сдает экзамен за восемь классов. Проживает в Одессе. Играет на скрипке и знает древнееврейский. Красавец. Меджибош. Бош. Рэп Шимон Шепсель Шимелеш. Вдовец. Две дочери с тремя тысячами. Прежде хочет сам жениться. Ищет девицу. Немиров. Смичек Бернард Моисеевич. Из известных смичеков. Развёлся с женой. Самостоятельный. Прекрасно играет в преферанс. Связи с начальством. По справедливости девицу с пятью или разводку с десятью тысячами. Смело. Переле... Э, дама, разводка, десять тысяч. Желает просвещенного комиссионера. Янатаевка. Домовладелец Рэбе Мэнди Лопата. Старик за семьдесят, но держится еще крепко. Схоронил трех жен. Желает девицу. Действительно, еврей-дуб. Прилуки. Гимназист Фрайтик. Сын Михеля Фрайтига. Дома никогда не ходит с обнаженной головой. Соблюдает субботу. Желает 20 тысяч, не гроша уступки. От себя дает половину. Царицын. Фишер. Вдовец. Живет в Астрахани. Обещал два выигрышных билета первого займа, не считая процентов. Надо написать еще одно письмецо. Просил четвертную на расходы, в крайнем случае на марки. Крименчук. Цианист и отчаянный вольнодумец. Сотни комиссий. Умник. Замечательный шахматист. Талмуд наизусть. Знаток и красноречивый. Мастер на анекдоты. Великолепный почерк. По слухам уже женился. Радомысль. Внук Рэбена в Толе Цадика Радомысльского. В родстве с Садогурским цадиком. Сливки. Сахарный завод. Подстриженные пейсы, а сюртук, как полагается, до пят Знает по-русски, но сведущ и в законе. Добрый миллиончик и зачетная квитанция. Желает красавицу. Знатную с двумя стами тысяч. Фортепьяну, французский, парик, соблюдение обрядов, барышню без кавалеров, как говорится, со всеми качествами. Шпола. Известный богач Эли Чернобыльский. Дела в Егубце. Посредничество по продаже сахара и имений. В товариществе с известным богачом-бабышкой. Денег куры не клюют. Рот без изъяна. Единственная дочь. Подай ей ангела небесного, чтобы был умней доктора. Хорош, как Иосиф Прекрасный, и умен, как царь Соломон чтобы пел и играл на всяких инструментах, телеграфировал в рада мысль. Тамашпаль. Пять девиц, три красавицы и две паскудницы. Каждый либо доктора с кабинетом и мебелью, либо адвоката с практикой в Егупице Писал сколько раз.